Возвращение домой. Через двое суток своего выезда из города Артем вернулся к своим скалам. Первые, кого он встретил, это были хорукты из гнезда сиротки. А через полчаса примчалась она сама. В приливе чувств парень едва не расплакался. Как она к нему ластилась, как кошка, только бронированная. Чуть не размазала его своим панцирем по кузову глайдера. Когда она успокоилась, он смог продолжить движение. Приехав в свою пещеру, землянин сначала решил немного отоспаться. Ведь, как бы это странно ни звучало, только здесь, в пещере, он мог спать спокойно. Выспавшись, он принялся облагораживать свой настоящий дом. Установил синтезатор пищи. Так, на всякий случай. Реактор. Провел линии, датчики. Вот, датчиков он не пожалел ведь специально для этого купил партию в пять сотен датчиков и сенсоров, чтобы засеять всю подконтрольную территорию. Чем и занимался следующие три дня. Потом ко всему этому великолепию подключил Искин 15-го класса и теперь полностью контролировал все, что могло происходить на этой территории. Установил в своем гараже и пещерном коридоре защиту из тех орудий, что поснимал с машины с Каарашей и раздобыл из схронов Андранца. С помощью дроидов пробил тоннель в гараж и еще в одну пещеру сделал себе оружейную комнату. А рядом установил Гагзар-4МО с запасом картриджей, соорудив себе еще подобие госпиталя. На все это у него ушла где-то неделя. Закончить он успел вовремя, потому что почти сразу появились гости, причем незваные. Сначала в нескольких километрах от его пещеры появился старый глайдер с двумя пассажирами. Так вот, пассажиры были особенными тем, что это оказались два креата. Причем один был очень нервным. Очень. Все время орал и бесился, что то требовал. Только он не учел, что горы любят тишину. Хотя Артем был ему кое-в чем благодарен. Этот придурок умудрился спровоцировать ордагов, которые с большой радостью захотели закусить теми, кто шумит. Но Крикун сразу постарался сбежать, бросив своего напарника на съедение. Но тот умудрился каким-то образом убить сторожа ордагов и сбежать. Но недалеко. Буквально за соседними скалами он наткнулся на семейство Харруза, которые им пообедали. А этот крик левый, которого второй почему-то называл магистром, Выскочил прямо на сторожей гнезда сиротки. Те церемониться не стали, а просто снесли его одним ударом. При падении тот ударился виском о камень. Так что Артём даже не смог выяснить у него, чего же они хотели здесь найти. Не сказать, что они были плохими бойцами. Вот только считать себя умнее всех было опрометчиво, тем более не зная, с кем будешь иметь дело. Так что после их появления Артёму досталось два меча. Два кинжала и труп дага для изучения. В нем оказался довольно неплохой пси-кристалл, который пополнил коллекцию землянина. И глайдер он трогать не стал, оставив как прибанку. Через пару дней он понял, что поступил правильно, так как к нему подъехал его брат-близнец с тремя креатами на борту. Быстро осмотрев его, прибывшие разделились и принялись осматривать территорию. Сразу было видно, что ребята не пообщались с охотниками. Это самая распространенная ошибка новичков на этой планете. На ней нельзя так поступать. Через пару часов, благодаря стараниям Хаура и Зуров, из прибывшего трио остался только один. И он направлялся в сторону, куда убегал магистр. В надежде поймать хоть одного для вдумчивой беседы, Артём подкинул возле сторожа сиротке довольно приметную флягу с какой-то наркотической гадостью, что-то сказал с собой магистр, как приманку. Приманка сработала. Заметив флягу, креат приблизился к сторожу, тот естественно атаковал нарушителя. Но креат оказался довольно шустрый и уйдя с линии атаки, попытался сам атаковать сторожа. Но Артём не собирался давать обижать подконтрольных контроль Поэтому мешался, ударив палкой, которую использовал как посох в своих походах по горам, его прямо по голове. Захватив таким образом языка, он постарался первым делом полностью обезоружить его, так как понял по одежде, что перед ним рыцарь ордена. Поэтому, недолго думая, решил его полностью раздеть, ведь так проще всего лишить потенциального врага любого оружия и возможности сопротивления. Когда он начал эту вроде бы несложную процедуру, парень резко остановился и сплюнул. Этот креат — это была девушка. Да что за херня творится на этой планете? В сердцах он ударил кулаком по камню. Вот что теперь с ней делать? Ну, кроме того, что все могут предложить. Нет, вариант, конечно, был, ведь еще когда прибыли первые гости, он с помощью дроидов соорудил самый настоящий зиндан. Тюрьма такая, типа каменного мешка на которой он не пожалел последний десяток датчиков. Так что у него было где держать теперь эту красотку. Вот только мысль с полноценным допросом придется отложить. Просто не мог он вот так за здорово живешь начать красать девчонку, даже если она его ненавидит. М да. Вот бы она с самого начала пошла в другую сторону, а сюда какой-нибудь парень пошел, так было бы лучше. Но теперь уже поздно, ничего не переиграешь. Отточив пленницу в Зиндан, он сначала раздел ее, проверил всю одежду на наличие каких-либо устройств, а потом одел обратно. Теперь он был уверен, что максимум, на что она сможет рассчитывать, так это веревку для самоубийства, не более того. Но это уже будет ее выбор. Вернувшись домой, он взялся за очередную поделку. Сейчас его мысли крутились вокруг гостей. И главное было о том, что теперь с ней делать. Немного поразмышляв, Артем поставил на загрузку другие базы, немного отодвинув в очереди те, что уже изучал. Обычаи и ритуалы – рассодружество. Высшие языки – рассодружество. Языковые нюансы – рассодружество. Древние языки – мертвые языки. Сейчас вопрос стоял не о технике и ремонте, а о выживании в принципе. Ведь раз прибыла одна команда, то, скорее всего, будут и вторая, и третья. Рано или поздно кто-нибудь из этих мстителей все-таки до него доберется. А вот понять, почему они за ним охотятся, это уже половина пути к спасению. Ведь, зная причину охоты, можно найти и противовес. Сейчас время играет уже против него, потому что одна группа уже почти вся погибла, и не по его вине. По собственной глупости Но доказать это будет нереально Заодно парень решил немного отвести подозрения от себя Создал макет сидящего на высоком кресле существа Издали похожего на креата Рядом еще две фигуры в тени Так их не видно Но если присмотреться Еще сделал возможность их движений, Минимум, конечно Там наклоны и легкие движения руками Но по его замыслу этого должно было хватить К моменту пробуждения спящей красавицы, а девчонка действительно была красивой, хищной восточной красотой, он уже усвоил базу обычаи и ритуалы раса дружества и мог оперировать этими знаниями. Среди тех знаний были и знания по пресловутый Орден Креатов, якобы защитников добра и справедливости. Но изучив все, что было в базе против него, артём понял, что ни о каком добре и справедливости и речи не шло. Они просто обогащались за счет тех, кого убивали и грабили, или тех, кто нанимал их бойцов как телохранителей. Даже Артём сейчас мог нанять себе телохранителей из их команд. Но это не было показателем того, что их же команды не придут за его головой. Это просто была организация убийц и наемников. Валеные рыцари были всего лишь ширмой. Было, конечно, время, когда они действительно соответствовали своим лозунгам. Но это было давно, тогда, когда у них была внутренняя служба, которая следила за их нравственностью. Но 700 лет назад, судя по всем признакам, власть в Ордене захватил черный креат, который, видимо, опасаясь разоблачения, принял все меры к ликвидации этой службы. С тех самых пор высшие руководящие должности в Ордене занимают черные креаты. Просто потому, что обычному мастеру-рыцарю будет очень сложно пройти испытания, в которых все направлено на раскрытие своей эмоциональной сущности. Теперь Артёму становилось понятно нервное поведение магистра, который в тяжелый момент просто испугался. Ведь у них идет развитие еще и пси-составляющей, а она на этой планете не действует. Представьте существо, считавшее себя высшим, которое вдруг стало таким, как все. Вот он и сорвался. Да и остальные. Они шли, рассчитывая на свои сверхпособности. А на здесь они не действуют. Вот и проиграли. Только эта девчонка оказалась наиболее подготовленной. Настолько, что смогла оказать какое-то подобие сопротивления Харуту. Так что с ней надо быть вдвойне осторожным. Пока она была без сознания, Артем решил сходить на охоту. Ведь на его территорию зашло семейство Архасов. Пока он с хоруктами охотился и разделывал туши, разделив их поровну между охотниками, девушка очнулась и даже перестала из себя изображать спящую царевну. А значит, можно начинать диалог. Куара. Куара медленно пришла в себя. Первым ее желанием было вскочить, но она погасила это желание. Девушка помнила, что подверглась нападению какой-то твари, но потом потеряла сознание. Из ее знания о тварях этой планеты исходило, что ее должны были сожрать. Она лежит в какой-то каменной комнате, безоружно. По ее ощущениям, камень вокруг монолитный. Под ней какое-то подобие кровати. Рядом на полу стоят две пластиковые тарелки с едой и стакан с тонизирующим напитком. Дальше этой комнаты ее чувства выходить не могли. Да и вообще на этой планете с ее способностями была одна морока, словно кто-то ее просто блокирует. Хорошо еще, что она не делала упора на развитие только их. А то бы она уже сошла с ума. Прождав немного, Кара приподнялась и осмотрелась уже глазами. Действительно, небольшая комнатка. При осмотре помещения единственный вход она обнаружила только на потолке. Причем... Потолок был в пяти-шести метрах над уровнем пола. Так что выбраться она не смогла бы при всем желании. Остается только надеяться на того, кто ее кормил. Немного подумав, она приступила к еде. Мало ли, сколько ей еще здесь находиться, а силы понадобятся. После еды она занялась медитацией в надежде пробить все-таки этот пси-блок вокруг нее. Но только и добилась того, что ее голова разболелась. Вокруг был сплошной камень и больше ничего — Никаких живых организмов не наблюдалось, и... Ой! Ей на голову упал маленький камушек. Подняв глаза, она увидела заглядывающего в люк парня, явно имеющего отношение к недавно обнаруженной расе человек. Но он живой. Как она могла не почувствовать его? Девушка удивленно смотрела на него, в то время как он спокойно смотрел на нее. «Буянить будем!» — хмуро поинтересовался он после минуты разглядывания девушки. Самое удивительное было в том, что никаких эмоций восхищения и удивления она не заметила. Ведь она отлично понимала, что очень красиво, и все особи противоположного пола стараются обратить на себя ее внимание. Именно поэтому она не снимала плач с капюшоном даже среди своих. Ведь ей пришлось намучиться в академии с преподавателями и одногруппниками и теперь всех мужчин воспринимала как похотливых самцов. Но ну, разве что родители и братья под эту классификацию не попадали. А этот вообще как-то странно себя ведет. Она сейчас сидит перед ним в одной рубашке и обтягивающих шортиках, а реакции на ее внешность ноль. Абсолютно. Ну, чего молчишь? Парню, видимо, надоело ждать ее ответа. Или еще посидишь, подумаешь? Нет. — Буянить не буду, — с трудом проговорила девушка, — ведь ей нужно в первую очередь определить, где она находится, и окружающую обстановку, а уж потом предпринимать какие-либо действия. Немного подумав, парень скинул вниз веревочную лестницу. — Выбирайся, но без шуток, здесь шуток не понимают. Парень плавно отодвинулся, давая ей возможность вылезти из узкого люка. После чего приглашающим жестом показал в коридор, больше напоминающий тоннель, и пошел вперед. Ей ничего другого не оставалось, как идти за ним. И такое спокойное его поведение сказала ей о многом. К примеру, о том, что он абсолютно не опасается ее, и это напрягало. Идя по коридору, девушка обратила внимание на расположенные под потолком автоматические лазерные турели, проводившие ее своими стволами. Они были явно производством империи Антран, и при этом явно минимум четвертого поколения, если не пятого. Это навевало нехорошие мысли. Если здесь замешана империя, то ситуация осложнялась. Очень осложнялась. Через пару минут брожения по коридорам они вошли в большой полутемный зал, войдя в который парень просто сказал «Вот, привел, общайтесь», после чего отошел в сторону. Оставшись в центре зала, Каара обратила внимание на то, что у дальней стены расположено высокое кресло, похожее на старинный трон, на котором восседает какое-то существо, издали похожее на креата. Как и везде на этой планете, ее чувства молчали, но кое-что она все-таки заметила. В углах помещения темнота сгущалась как-то не так, как по всему помещению, а значит, там, скорее всего, кто-то стоял. «Еще двое», — быстро просчитывала ситуацию девушка. «Значит, минимум трое, а у меня и меча-то нет». «Значит, надо ждать». «Цель вашего прибытия на планету», — из-под капюшона центральной фигуры раздался скрипящий голос. «Отвечай быстро!» «Мы прибыли для установления контактов с мастером внутреннего стиля Ордена», — начала была отвечать девушка, но была прервана каким-то каркающим звуком, И только через пару минут она поняла, что это смех. Сидящий в центре зала так смеялся. Он смеялся над ее словами. — Ты сама-то веришь свои слова? — спросил он после того, как просмеялся как следует. — Боевая звезда прибыла для установления контактов? Ты врать-то научись сначала. Небось, лучших цепнов псов прислали. Кваре нечего было ему ответить. Ведь в действительности они прибыли для ликвидации угрозы Ордену. А вот в чем заключалась угроза, она так и не поняла. Теперь она видела перед собой минимум трех бойцов неизвестного ранга. И плюс этот странный разумный, которого Пилигрим принял за мастера. «У нас приказ. Ликвидировать угрозу Ордену». Слегка запинаясь, она начала говорить. Скрывать это уже не было смысла. Да и не знала она всего. — Угроза от неизвестного мастера. — Это какого мастера? Фигура слегка наклонилась вперед. — Вы видели того мастера? — Да и вообще, кто сказал, что есть угроза? И в чем она заключается? — Угроза в том, что искусство не должно попасть в руки черных креатов. И таинственный собеседник не дал ей договорить. — Так ваш орден уже в руках черных креатов. Какая еще угроза может больше этой? Он снова выпрямился в своем кресле. «Неужели ты сама не поняла, почему ты еще жива?» Вопрос был с подвохом, и девушка задумалась. «Здесь действительно, почему не выбрали того же магистра? Или кого-то из более опытных бойцов, а именно ее?» «Ты была единственной, кто не был в вашей группе, черным креатом», словно поняв ее сомнения, припечатал собеседник. «Ваш магистр был самым сильным черным креатом». «Не может быть!» У Кары просто разрывалась голова. Она понимала логикой, что он прав. Слишком много нестыковок было в поведении магистра и его группы. Но чтобы верховный магистр держал возле себя таких и не знал о их сущности, такого просто не могло быть. Мозг видел правду, а вот душа не хотела их слышать. Не принимала она их, и все тут. — Да и не они одни у вас такие, — продолжил добивать ее своими доводами собеседник. — И кто-то покрывает. — И это кто-то тоже черный креод. Вот поэтому они стараются не наладить контакт, а уничтожить того, кто может представлять для них угрозу. Конфликт между ее душой и мозгом вышел из-под контроля девушки, и ее тело подчинилось рефлексу. Тело метнулось вперед, пытаясь достать противника, покусившегося на святое, но устое ордена. Но намеченному не суждено было сбыться. Из боковых, незамеченных и ранее ниш, выехали два антранских боевых дроида и залили весь зал огнем парализаторов. Опять антрансы, — успела она подумать, уже теряя сознание. Точно без империи не обошлось. «Вот дура!» — услышала она восклицание сопровождавшего ее парня. Потом наступила темнота. Очнулась она от действия парализатора в том самом каземате. Несмотря на ее крики, никто не отзывался. И ей ничего другого не оставалось, как заняться медитацией. А во время медитации лучше всего думается. Первое. Черные креаты захватили власть в Ордене. Если даже магистр Ордена оказался черным креатом, Второе, его явно кто-то покрывал, а кто мог покрывать личного посланца Верховного магистра? Только сам Верховный магистр, а значит, он и сам черный креат. Третье, из всего этого следует, что черные креаты также есть и в Совете Ордена. Четвертое, нужно искать способ для того, чтобы выбраться отсюда и добраться до Ордена. Пятое. «Да где ночит этого парня, когда он нужен?» По ее ощущениям прошло несколько дней, прежде чем произошло несколько событий. Сначала ей в еду добавили снотворного. Ну, другого способа усыпить себя так надолго она просто не видела. Да и нейросеть информировала ее о том, что была проведена полная очистка организма. Но пару-тройку суток она проспала точно. Проснувшись, она по привычке попыталась осознать окружающее пространство, но, ощутив изменения, она тут же села, открыв глаза. Она находилась в том самом глайдере, в котором они приехали в предгорье. Кроме того, глайдер находился возле поселка Маранг, и рядом стоял второй глайдер. Все ее вещи, включая меч и кинжал, были рядом. Что произошло за то время, пока она спала, и почему ее отпустили, она не знала, Но сейчас вопрос стоял не об этом. Сейчас ей нужно было срочно уведомить отца и деда, которые являлись магистрами Ордена, о том, что среди них черные креаты. Рядом с ее вещами лежал кристалл с записью и завернутый в шкуру архасса меч магистра. На кристалле оказалась видеозапись обращения. Советую этот меч показать какому-нибудь псиону, который может считать матрицу бывшего хозяина. Сообщение надиктовал тот самый парень, который ее водил в зал. И сделать это нужно в присутствии других магистров, чтобы не было сомнений. Не открывая рукоять меча, иначе все присутствующие сразу все поймут, и те, кто черный, постараются помешать. Берегись верховного, он среди них самый сильный. Немного помолчав, он грустно взглянул ей в глаза и сказал. — Я-то думал, что креаты держат свое слово. — Оказывается, нет, поэтому разговора разговоров с вами больше не будет. — Вы такие же, как и все. Прощай. При этих словах девушка покраснела до кончика волос, ведь он был прав. Она обещала ему не буянить, а сама, не сдержавшись, бросилась в бой. Но сейчас у нее было много других проблем. Скрепя сердце девушка села за панель управления глайдером. Через двое суток Самун Ранал получил сообщение о том, что один из прибывших креатов вернулся. Сдал глайдер хозяину, после чего быстро покинул планету. Всего один из пяти. Это навивало нехорошие мысли. Артём Проведя заранее подготовку к общению с пленницей, Артем сделал все, чтобы у нее создалось впечатление присутствия кучи народа. Правда, полноценный голос-синтезатор, через который он говорил с помощью нейросети, изобразить не мог, но видимость присутствия полноценного общения создать получилось. Но не учел он того, что Криатко, пообещав не бузить, все равно постарается напасть на центральную фигуру. Но так как парень никому не доверял и подстраховался, то два тяжелых боевых дроида, вооруженных парализаторами, сумели предотвратить возможную проблему. Теперь оставался один из способов получения информации, про которую он узнал случайно — ментоскопирование. С помощью медкапсулы снимался слепок воспоминаний и знаний разумного. Только для этого было необходимо изучить базы по медицине, чем он и занялся, пока она сидела в Зиндане. Поэтому на очереди изучения были поставлены медкапсулы, операционные комплексы, медицина разумных, операции разумных, биология разумных, хирургия разумных, биохимия разумных, фармакология разумных, военная медицина разумных. Все базы были седьмого ранга, но для снятия образа ментокопии было достаточно поднять их до третьего уровня, чем он и занялся. Через неделю по достижении необходимого уровня девушка получила в ужине убойную дозу снотворного, после чего была транспортирована в медкапсулу, где и прошла процедуру ментоскопирования. Теперь, как пленница или объект информации, она ценности не представляла, и он решил ее отпустить. Но так как отпускать от этой пещеры он ее не собирался, то принял меры к сокрытию информации о местонахождении базы артем довел оба и глайдера до поселка Маранг, где и уничтож жил в их искинтах любое упоминание о пройденном расстоянии заодно оставив ей меч магистра и рекомендации что и как лучше ей сделать теперь все зависело от того зерна сомнения что он сумел посеять в ее душе сумеет ли она простить его и посеять дальше или просто погибнет пытаясь идти напролом От этого зависело многое, и в том числе оставят ли в покое Артема, или будут все так же пытаться его уничтожить. Кстати, к всему прочему, он постарался создать видимость его сотрудничества с империей Антран. Новейшие дроиды вооружения на виду даже оставил Скаф. Пусть думают, если есть чем. А сейчас ему оставалось только надеяться доучиться. Да чем он и занялся.